Глава 10. Наши дни. Евгения мешала ложкой соевый соус с шурпой под пристальным взглядом Ильи. Она совершенно не понимала, почему мужчина уже 10 минут за ней наблюдает, отказавшись проверить друга, который находится в зале с Мариной. Влив в пиалу чайную ложку уксуса, она резко развернулась и спросила: "Ты что-то хотел?" "Да, хотел. Можно пригласить тебя на свидание?" Лучезарна выдала Уломов, что смотрелось немного пугающе. Не ожидая подобного предложения, Евгения открыла рот, пытаясь понять смысл его слов. Она провела по волосам, анализируя, вспоминая, дала ли ей повод мужчине, чтобы он так мог посчитать, и с паузой произнесла: "Илья, у меня есть муж. Да ты брось. Какой он тебе муж? Ты же сама мне говорила, что брак не настоящий". «Ты меня не так понял. Я неправильно объяснила. Мы с Андреем слишком разные, но...» «Вот и я о том. Вы разные и не подходите друг другу». «А ты подходишь?» С возмущением и ноткой удивления уточнила девушка, отодвигая в сторону пахучую смесь для пельменей, которые варились в кастрюле на плите. Ломов ухмыльнулся и приблизился. Поднял руку и прикоснулся к волосам хрупкой женщины, убирая выбившийся локон за ухо. Некоторое время смотрел на неё, а потом весело заявил. «Мука на волосах». Женя смутилась и быстро, пригладив волосы, ругая себя за то, что даже не подумала посмотреться в зеркало, кивнула и отвернулась к столу, хватая ложку, чтобы помешать пельмени. «Почему не хочешь? Не нравлюсь?» Лениво протянул он, рукой опираясь о шкафчик, оказавшийся совсем близко. «У меня есть муж». Отчеканила Евгения, заставляя себя говорить это не с опаской, а как положено. Андрей же её попросил, и она не хотела подвести. Да и перед таким человеком, как Ломов, стоило говорить уверенней о своих отношениях. «Когда он встанет на ноги, то, скорее всего, уйдёт. Я не хочу, чтобы ты страдала». Предположение Ильи заставило Женю напрячься. Она прищурилась, в мыслях представляя, что больше в её доме не будет Андрея. И закрыла глаза. Да, вероятно, так и будет. Но пока, резко развернувшись, она посмотрела в слишком внимательные глаза мужчины и выдала: "Илья, я настоятельно советую вам тебе", с улыбкой поправил он, похожий в эту секунду на довольного, но опасного кота. "Тебе", уточнила женщина. "Перестать ухаживать за женой друга. А если она мне понравилась, что тогда?" А вдруг поинтересовался Ломов, поднимая бровь. Помочь, чтобы разонравилось? уточнила Женя, прищурившись, чувствуя в этом мгновении, как зачесалась ладошка от желания поставить Илью на место. Раздался смех. Огромный мужчина так громко засмеялся, что Липиной стало неудобно, она совсем не понимала, почему он так странно себя ведёт. То ухаживает, что она неоднократно замечала, полностью игнорируя, а теперь вот смеётся. Странный Не, я всё понял, но очень хочу быть полезным. Тогда можешь пройти к столу и сесть. Ты уже был полезным, помогая слепко пельмени. Этого достаточно. Да, понял. Кстати, я отлично готовлю. Я выдал Ломув, подняв палец вверх, чтобы Женя отметила и в будущем могла его эксплуатировать. Если это реклама, то нет, это моё достоинство. Вот, поделился, а то некому рассказать. "Опасно", заявил он, следуя совету, присаживаясь на стул. "Почему никому? Но как-то вот не получилось. Моя женщина ушла к нормальному, пугливому мужику". Женя повернулась и взглядом задала вопрос, который не нуждался в озвучивании. Про то, что мужчина пугливый, она не желала уточнять, всё понятно без слов. Очевидно, Илья общался с претендентом его женщины. "Хм", Ломов замялся. «Видишь ли, я каскадёр, и работа у меня такая интересная. Порой достаётся, и приходится мотаться по странам». «Опасная», — выдала девушка, впервые задумываясь, чем Илья зарабатывает на жизнь. «Да, вот она и нашла себе спокойного, доброго и не хама». «Ты хам?» «Нет», — серьёзно заявил он, отчего лицо изменилось, представляя собой суровую маску, а потом прищурил глаз и лениво протянул. «Иногда бывает, конечно». Женя закусила губу, сдерживая смех. Ей совсем не верилось в его бывает. Ну, может и не иногда, но смысл в том, что вот со мной ей хотелось спокойствия и стабильности, а на тот момент я не созрел. А когда вроде стал думать об этом, ей уже не нужно было, как-то так. Женя помыла руку и вытерев о полотенце, посмотрела на банку огурцов, которую достала из закромов. Очень любила она консервировать осенью. На душе было невероятно спокойно и приятно, поэтому с нетерпением дожидалась этой поры. Открыв банку, она достала несколько маленьких огурчиков, укладывая на тарелку. Уверена, всё будет хорошо, сказала она, не оборачиваясь к мужчине. Ага, а вот Андрюху поставлю на ноги и придок тебе с предложением. Как придёшь, так и уйдёшь с ним же. Послышался громкий ответ, и Женя тут же вздрогнула, удивившись, как Громов неслышно приблизился, что даже Ломов не увидел. Она медленно обернулась и посмотрела на мужа, почти с яростью поглядывающего на своего друга. Зато Илья чувствовал себя замечательно. Он поднялся, не скрывая довольного лица, подошёл к Евгении и схватил огурец со тарелки, закинув его в рот. Прожёвывая и восторгаясь, выдавая интересные звуки, проговорил: "Да? Так я же настойчивый?" Никогда не сдаюсь, или забыл. Илья, ты задержался в гостях, а тебе пора в гостиницу. Э, э, я всё понял, только не оставляйте без еды. Я, конечно, могу поесть и в ресторане, но тут же пельмени, а домашних не ел лет 100, подсказал с рычанием Громов, не забыв поддеть. Я смотрю, ты да до это во дома вообще ни черта не ел. Ну, так Женечка изумительно готовит. Всегда хотел себе такую жену. Ну вот и находи её где-нибудь в другом месте. Женечка, выдал он почти с хрипением, злясь, что Оломов позволяет себе такие вольности с её именем. Занята. Замечу, что я честно их заработал, помогал лепить, так что никуда я не уйду, если только с кастрюлей. Мы тебе сырых дадим. Пельмени уже готовы. Громко выдаложение, удивляясь дружбе двух мужчин. Они как на грани, каждый друг друга подначивает и подшучивает. После того как приехал Ломов, Липина стала замечать, что они вечно поддевают друг друга. Но молчала и не лезла в разговор, потому как ей нравилось, что Громов сильно реагировал на эти стычки. А если так, то значит живёт, забывает о том, что временно не может ходить. Вчера она разговаривала с лечащим врачом Громова, и тот заявил, что у Андрея поразительные успехи за это время. Но сейчас уже перебор. Женя сделала шаг и с недовольством отметила: Давайте без шуточек, нормально поужинаем, пока аппетит не пропал. Мужчины одновременно замолчали, но лишь на время. Ломов охмыльнулся и пробубнил: "Замечу, что я изумительно пробую на готовность пельмени. Он сожрёт при этом все пельмени из кастрюли, так что это сделаю я", заявил Громов, поднимая бровь, показывая, что его слова не обсуждаются. "Пусть в ресторане первым пробуют, а он у себя дома" Женя с прищуром смотрела на мужчин, удивляясь их наглости в её доме. Хмыкнув, она повернулась к плите и достала из кастрюли один, не забыв размешать остальные пельмени и поднесла к рту, дуя при этом. Она на секунду подняла взгляд и отметила, как напряжённо гости наблюдают за её действиями. Решив, что пора уже ужинать, Евгения поднесла к рту и проглотила. Чтобы не подавиться от их поражённых лиц, она улыбнулась и сказала «Всё готово?» Усаживаемся за стол, пока я достаю. Андрей вздохнул, удивляясь своей жене, и выдал: "Позову Марину". Женя кивнула, начиная доставать пельмени. Пока она почувствовала горячее дыхание, Илья наклонился рядом с её лицом и их чувством заметил: "Жадина". С этими словами он схватил тарелку, которую она только что заполнила пельменями, и пошёл к столу, предвкушая шикарный ужин. Женя сидела в своем кабинете с грустью, поглядывая в окно. Час назад состоялся очень неприятный разговор с заведующей, где ей сначала в вежливой, а потом в грубой форме объясняли, что пока придется потерпеть, а значит, работать в прежнем режиме. Седулина Ирина Петровна была недовольна поведением той, кто всегда радовал и выполнял любые просьбы. В конце своего монолога заведующая филиалом заверила, что через некоторое время, когда будет удобно, она поднимет данный вопрос. Из умления, обида, возмущение горвалося из груди Липиной. Она так рассердилась, что уже ни о чём не думала, не желая слушать оправдания. Сама же заведующая никогда не задерживалась, бежала домой, всех оповещая, что семья, превыше всего, и мужесть за работы, она терять не намеренна, а других считала обязанными пропадать здесь. Больше всего Женю поразило то, что заведующая заявила, что она потеряла к ней уважение из-за эгоистичности и лени. Не выдержав нападков, Женя моментально пришла в себя и высказала всё, что накипело в груди. Она заявила, что с этого дня будет брать лишь свой участок, за который отвечает по договору. Напишет заявление главному врачу о проблеме на участке, а также заявит в соответствующие органы, где расскажет о том, что произошло вчера во время её работы, и не забудет поведать о том, как реагировала на это заведующая. Сидулина некоторое время смотрела на молодую и взволнованную женщину, злясь на её наглость, а потом сказала, что не ожидала подобного свинства и презрительно добавила, что освобождает её от других участков, а с распределением адресов по участкам она разберётся к вечеру, согласовав с руководством. Кажется, Евгения добилась своего, но на душе было так невыносимо. Не хотелось ей быть грубой, но выхода другого не видела. Знаю Сидулино несколько лет в ближайшем времени она ожидала нападок с её стороны. Конечно, она справится, но работать в огнетающей атмосфере тяжело. Вроде день закончился, и нужно было идти всех больных пациентов, она прошла до обеда и теперь ничего не держала. Нормальный рабочий день, как у всех. Никто сегодня не задерживался с учётом, что три дома перешло на другие участки, а ведь так можно было сделать раньше. Но всех всё устраивало. Ведь допоздна бегала только Липина. Зазвонил телефон, разрушая полнейшую тишину. Женя взяла сотовый в руку и даже не глянув на номер, устало проговорила: "Слушаю. Мы Марину забрали, почти доехали до тебя". "Забрали? Ну как?" воскликнула Женя, не понимая, как без её ведома отдали ребёнка. "Сказал, что мой ребёнок и показал документы", спокойно заявил Громов. Женя ахнула, а потом прохрипела: Зачем? Тебе стыдно, что я там показался на коляске или за то, что поведал о том, кто с тобой живёт? Послышался суровый вопрос. Не говори глупости, воскликнула Евгения, возмущаясь его словам. Просто потом. И что потом? довольно резко произнёс мужчина, не скрывая своей ярости. Как мы потом объясним твой отъезд, когда ты уйдёшь? А ты о глупостях не думай, и ничего не придётся придумывать. Я Мы подъехали, выходи. Задержав дыхание, женщина повернулась и посмотрела в окно. Чуть в стороне была видна дорога, а на обочине машина, которая только что подъехала. Женя отключила связь и моментально поднялась, схватила сумку, что висела на спинке стула, и подошла к шкафу, куда она плечики запихнула пуховик. Быстро накинув его на плечи, она вышла из кабинета и закрыла дверь. По пути она торопливо застёгивалась, обдумывая тот факт, что сегодня поистине странный день. Она уже освободилась и впервые за ней приехали, чтобы забрать домой. Удивительно. Отдав ключи охраннику седому старику, женщина попрощалась и выбежала на улицу, улыбаясь приветливому снегу. Мягкий, ласковый, тающий в белоснежных ладошках Задержав внимание на деревьях у тропинки, Женя побежала к дороге, на обочине которой стояла машина. Как вдруг заметила, что все уже вышли на улицу. Стоило увидеть светлый пуховик и чёрную сумку родного человека, маленькая девочка радостно взвизгнула и бросилась к матери, громко выкрикивая: "Мама, мама, мы за тобой!" Она так стремительно бежала, что, подбегая, почти упала в руки Липиной. Мгновенно подхватившей её, Горячо обняв маленькую девочку с искрящимся счастьем в глазах, Женя заострила внимание на одежде, особенно отметив горло, заметив, что нет открытых участков, спросила: "Замёрзла?" "Нет, папа меня хорошо собрал". Изумление моментально застыло на лице женщины. Отчаяние заставило замереть. Женя закусила губу, потрогала малышку по голове, успокаивая себя, чтобы никто ничего не заметил, и проговорила: "Мм, ты сказала Мама, я так рада, что у меня есть папа, а ты мне не сказала, с обидой пробурчала девочка, тут же вновь начиная сверкать от счастья. дядя Андрей так и сказал Галине Анатольевне, что он мой папа. Вот. А почему ты мне не сказала? Я очень рада, а то у всех есть папы, а у меня только не было. Женя посмотрела в сторону мужчин, отмечая внимательное лицо Громова, наблюдающего за ними. Ломов стоял рядом. Он потёр ладонью лицо, усмехнулся, а потом произнёс: "Мариша, пошли на горку". Лицо ребёнка стало настолько радостным, что все засмотрелись, особенно Евгения на секунду забывая, почему только что не могла дышать. Девочка сжала руку матери и с огромной надеждой в глазах пролепетала: "Можно?" Кивнув дочери, Женя смотрела на то, как дочка с криками бежала к ломову. подхватившего её на руки, моментально усадившего на плечо и понесшего на площадку. Она улыбнулась и только пошла за ними, как услышала: "Женя, давай поговорим". Не просьба, а предупреждение, или приказ. Слишком мужчина был напряжён и нетерпелив, что чувствовалось на расстоянии. Медленно обернувшись, женщина посмотрела на Громова и предложила: "Тоже пойдём на площадку? Давай пройдёмся". предложил Андрей, показывая на дорожку. Смутившийся Женя повела глазами, не зная, как отказаться. Она ощущала какую-то опасность с этим мужчиной. Он волновал взглядом, будоражил словами, вероятно, потому что она подсознательно вспомнила о прошлом, что старалась забыть. Приблизившись, стараясь быть обычной, она попросила: "Можно я сама поведу?" Мужчина ничего не сказал, но это не означало и отказа. Евгения осторожно подошла сзади и, задержав дыхание, ухватилась за ручки. Глянув вперёд, она медленно покатила коляску по дорожке. Двигались медленно и в тишине. Снег кружился и падал на землю. Одежда, волосы на секунду застопорившись у светильника, Липина втянула свежий запах и просто стояла, оглядываясь в очаровательную игру снежинок, разлетающихся в разные стороны от лёгкого ветерка. Жень Ответь честно. Я тебя обидел 3 года назад. прозвучал вопрос. Евгения моментально забыла обо всём, сосредотачиваясь на его словах. Она сглотнула, чувствуя, что спина прилипла к куртке от напряжения, и прошептала: "Нет. Но всё-таки что-то случилось, верно? Я хочу знать". "Я не хочу говорить. Пожалуйста, не спрашивай о прошлом", выдавила она, решив прекратить постоянные вопросы по этому поводу. Убедившись, что Женя что-то утаивает, Громов взглянул в сторону, где Лумов догонял визжащую девочку, закидывая её в снег. Он повёл головой, сдерживая себя от рычания успокоить друга. Если ребёнок заболеет, он сам ему голову отвернёт. Вновь сосредоточившись на разговоре с женой, задумавшись на мгновение, Андрей вдруг произнёс: "Женя, давай с тобой заключим мир". «Не знаю, что там раньше было, что ты от меня, как потерпевшая, шарахаешься, но сейчас всё совсем иначе, и я бы хотела, чтобы мы теперь...» Он сделал паузу. «Были в первую очередь друзьями и доверяли друг другу». «Я доверяю», — выдавила Евгения, не желая быть неблагодарной по отношению к человеку, сделавшему столько добра ей и её дочери. «Но боишься». «Не боюсь я тебя». Уже рищи выдала женщина, не понимая, почему он вновь вернулся к ненужной теме. Женя. Хорошо, немного, если Да, уж немного, пробурчал мужчина, сдерживаясь от следующих слов. Он молчал несколько секунд, а потом продолжил: "Я обещаю, что не обижу тебя и Маришку, как и не позволю другим причинить вам боли". Но он замолчал, обдумывая верные слова. "Я хочу, чтобы ты перестала меня опасаться". Не в этом мой страх. Понимаешь, если ты уйдёшь, куда уйду? А вдруг резко спросил Громов: Когда встанешь на ноги, то сможешь вновь всё себе вернуть, и тогда я верну себе всё, чего бы мне это не стоило. Но вас я никогда не обижу. Отчеканил Андрей, давая понять свои намерения, которые никогда бы не изменил. Женя молчала, обдумывая его слова, а потом подуло начёлка и тихо проговорила: «Что же, мир — это хорошо, дружба и доверие». Женщина замялась, тут же сбиваясь с мыслей в глубине души, подозревая, что навряд ли у них всё так хорошо получится. Но всё же нельзя так грубо реагировать. Улыбнувшись, Женя выдохнула. «Я бы хотела быть твоим другом». «Нужно попытаться, и если получится, тогда всё будет хорошо». Громов пронзительно смотрел на неё, внимательно анализируя лицо и кивнул. в голове мелькало много мыслей, возражений, разных слов, но пока он сказал те, что были необходимы.